Я чуть не перевернул вторую бутылку, прежде чем мне удалось ее поднять. Вскрикнул, главным образом от изумления, но и от боли тоже. Почувствовал, как вновь потекла кровь, на этот раз под рубашкой, в складку между грудью и животом. Персель дергалась в моем кармане, извивалась в моем кармане, кусала и рвала, проникая все глубже, глубже, глубже. Мне пришлось отзирать ее от себя, вместе с куском окровавленной материи и собственным мясом. Татуэтка боли не была прохладной и гладкой, она стала горячей, пыталась вырваться из руки». «Иди сюда!» — крикнул наверху Вайерман. «Иди, тебе же этого хочется!» Она вонзила крошечные фарфоровые зубы, острые как иголки, в кожаную перепонку между большим и указательным пальцами. Я взвыл. А она смогла бы вырваться, несмотря на всю мою ярость и решимость. Но браслеты няни Мельды соскользнули вниз, и я почувствовал, как она отпрянула от них, попыталась спрятаться в моей ладони. Одна нога попала между средним и пальцами. Я их крепко сжал, не давая ноге сдвинуться с места». Крепко сжал. Движения, движения перце замедлились. Я не могу поклясться, что один из браслетов касался ее. Происходило все в кромешной тьме. Но практически уверен, что касался. Сверху донесся звук выстрела из гарпурного пистолета, за которым последовал крик, буквально прорвивший мой мозг. В эхе этого крика, почти растворившееся в нем, я все-таки услышал голос Вайрмана. «Встань позади меня, Джек! Возьми одного из...» И все. только шум борьбы и злобный человеческий смех двух давно умерших маленьких девочек. Ручку фонаря я зажимал коленями, полностью отдавая себе отчет, что в темноте все могло пойти не так, особенно для однорукого. Шанс у меня был только один, и, учитывая условия, я понимал, что наилучший лучший вариант – действовать без лишних раздумий. «Нет, прекрати, не делай!» Я бросил ее в воду, и в одном это сразу дало результат. Злобный смех девочек сменился криками изумленного ужаса. Потом я услышал Джека, истеричный, на грани безумия голос, и как же я обрадовался, что слышу его. «Вот это правильно, чешите отсюда, до того, как ваш грёбаный корабль уплывет и оставит вас на берегу». У меня возникла новая серьезная проблема. Я держал фонарь в единственной руке, в была внутри, но крышка лежала где-то на земле, я не мог ее разглядеть. И не было у меня второй руки, чтобы нащупать крышку. «Вайрман!» — позвал я. «Вайрман, ты здесь?» После паузы, достаточно для того, чтобы в сердце начали поп... прорастать зернышки всех четырех видов страха, он ответил, «Да, мучачу, еще здесь. Все в порядке? Одна из них поцарапала меня, и рану придется продезинфицировать, а в остальном — да. По большому счету, с нами обоими все в порядке. Джек, ты можешь спуститься? Мне нужна рука». И вот тут, среди, среди костей, держа наполненный водой фонарь, подняв его, как факел статуи. свободы я начал смеяться. Когда испытываешь такое облегчение, по-другому никак нельзя. Мои глаза достаточно привыкли к сумраку, чтобы различить темное пятно, плывущее по стене цистерны. Джек спускался по лестнице. Из фонаря, который я держал в руке, доносилось постукивание. Слабое, едва слышал, но постукивание. Перед моим мысленным взором возникла женщина, утонувшая в узком металлическом баке. Но я отогнал этот образ. Слишком уж он напоминал произошедшие с Илзе. А монстра, которого я отправил в деруню и тюрьму, не имел ничего общего с моей дочерью. Одной перекладины нет, предупредил я. И если ты не хочешь здесь умереть, будь предельно осторожен. Я не могу умереть сегодня, ответил он высоким раздражающим голосом, каким не говорил никогда. Завтра у меня свидание. Поздравляю. Спа, он промахнулся мимо перекладины. Лестница сместилась. Я уже не сомневался, что сейчас он упадет на меня, на фонарь, который держал в руке. А если вода выплеснется, то все выскорзнет, и все наши усилия пойдут прахом. «Что там у вас?» — крикнул сверху Вайерман. «Что происходит?» Джек удержался, схватился рукой за так удачно подвернувшийся выступ на блоке кораллового известняка. Я увидел, как его нога дотянула из до следующей перекладины. «Господи!» — прошептал он. «Господи! Господи!» «Что там у вас?» — проревел Вайерман. «У Джека Контори лопнули штаны», — ответил я. «А теперь помолчи. Джек, ты почти на месте. Она в фонаре, но у меня только одна рука, я не могу взять крышку. Ты должен спуститься и найти ее. На меня можно ступить, я не против. Но только не выбей из моей руки фонарь, хорошо?» «Хорошо. Эдгар, я уже думал, что свалюсь». «Я тоже. Спускайся дальше. Только медленно». Он спустился. Сначала спу... наступил мне на бедро. «Больно». Потом поставил ногу на одну из пустых пластиковых бутылок. Она затрещала. Наступил на что-то еще, и это что-то, чвакнув, развалилось, как сломанная погремушка. «Эдгар, что это было?» Джек, Джек чуть не плакал. «Что? Ерунда!» Я не сомневался, что он раздавил череп Бедро Джека задело фонарь. Несколько капель холодной воды упали мне на руку. В металлическом цилиндре что-то ударилось и повернулось, а в голове открылся ужасный черно-зеленый, Цвет воды в глубинах, куда не проникает свет. Глаз. Посмотрел на мои самые тайные мысли в том месте, где злость перекрывает ярость и становится убийственной. Увидел, потом укусил. Как женщина может кусать сливу? Никогда не забуду этого ощущения. Осторожно, Джек. Места тут чуть. Как на сверхмалой подводной лодке. Помни об этом? Мне не по себе, босс. Легкий приступ плаустрофобии. Глубоко вдохни. «Ты можешь это сделать. Мы скоро выберемся отсюда. У тебя есть спички?» Спичек у него не было, как из зажигалки. В субботу Джек мог выпить шесть банок пива, но табачный дым не пачкал его легкие. Подсекли долгие кошмарные минуты», — варман говорит, не больше четырех, но по моим ощущениям тридцать, как минимум тридцать, в течение которых Джек вставал на колени, рылся руками посреди костей, чуть смещался, снова вставал на колени и рылся. «Моя рука начала уставать». Моя кисть начала неметь. Кровь по-прежнему бежала из раны на груди, то ли медленно свертывалась, то ли не свертывалась вообще. Но хуже всего дело обстояло с кистью. Чувствительность пропала полностью. Скоро у меня создалось впечатление, что я уже не держу фонарь, потому что видеть его не мог и не чувствовал кожи, а ощущение веса складывалось усталостью мышц. Мне пришлось бороться с желанием постучать металлической ручкой по стене. чтобы убедиться, что я по-прежнему держу фонарь. Хотя я знал, если постучу, могу его выронить. Появились мысли, что крышка окончательно затерялась среди костей и костных осколков, и Джеку никогда не найти ее без света. «Как там у вас?» — крикнул Вайерман. «Подвигаемся», — ответил я. Кровь капала на левый глаз, щипала, я моргал, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Я пытался думать о моей Или, моей If So Girl. И пришел в ужас, осознав, что не могу вспомнить ее лицо. Маленькое приветствие, небольшая державка, но мы этим занимаемся. Что? Препятствие, маленькое препятствие, небольшая задержка. У тебя бананы в ушах, Варман. Ручка фонаря наклонилась. Я боялся, что да, вода могла бежать по моей кисти, и я бы ничего не почувствовал, потому что она немела. А если ручка не наклонилась, я пытался вырвать наклон, только бы все ухудшил. Если вода побежит через край, ее голова покажет над поверхностью в считанные секунды, и тогда все закончится. Ты знаешь это, не так ли?» «Я знал». Сидел в темноте с поднятой рукой, боясь шевельнуться. Терял кровь и ждал. Время остановилось. Память стала призраком. «Вот она, — наконец, — сказал Джек, — застряла в чьих-то ребрах. Секундочку, уже держу». «Слава Богу!» — выдохнул я. «Слава Иисусу!» Я видел его перед собой, темный силуэт, стоящий на одном колене между моих расставленных полусогнутых ног, на костях, которые когда-то были частью скелета старшей джо, дочери Джона Истлейка. Я протянул руку Джеку. «Накрути крышку, только осторожно, потому что я больше не могу держать фонарь, фонарь вертикально». К счастью, у меня две руки, — отозвался Джек. Одно он обхватил мою талию, чтобы заполненный водой фонарь не дрожал, второй начал закручивать крышку. Прервался только раз, чтобы спросить, почему я плачу. «От облегчения», — ответил я, — «продолжай, доведи дело до конца, поторопись». Когда крышка встала на место, я взял у Джека фонарь. С водой он весил меньше, чем с батарейками, но меня это не волновало. Хотелось убедиться, что крышка завернута до предела. Вроде бы так оно и было. Я попросил Джека наверху отдать фонарь Уайрману, чтобы проверил и он. «Адам», — пообещал Джек, — «и постарайся не сломать другие перекладины. Мне они потребуются все. Для вас главное перебраться через сломанную ступеньку, Эдгар. А потом мы вас вытащим». «Ладно, я никому не скажу, что у тебя лопнули штаны». Вот тут он даже рассмеялся. Я наблюдал, как его темный силуэт поднимается по лестнице. В один момент он высоко задрал ногу, чтобы перебраться через сломанную перекладину. Именно тогда я испугался, что мысленным, перед мысленным взором увидел... как крохотные фарфоровые ручонки отвинчивают крышку изнутри. Да, хоть и не сомневался, что принесенная вода обездвижила ее, но Джек не скрикнул, не свалился вниз, и жуткое видение исчезло. Я смотрел на круг более светлой темноты над головой, до которого добрался Джек. Когда он вылез из цистерны, Вайрован крикнул. «Теперь ты, мучачу!» «Минутку!» — ответил я. «Твои подружки ушли?» «Убежали?» «Полагаю, торопились как плытью". «А Эмери?» «Думаю, тебе это нужно увидеть собственными глазами. Поднимайся!» Минутку повторил я. Я прислонился за кругом к скользкой от мха стенке кораллового известняка, закрыл глаза и протянул руку. Тянулся, пока не нащупал что-то гладкое и круглое. А потом два мои пальца скользнули в дыру, практически наверняка в глазницу. И поскольку я не сомневался, что Джек раздавил череп Адрианы, все закончилось хорошо. «Насколько такое возможно в этой части острова?» — сказал гоняни Мильдзе. Могила у вас, конечно, не очень, но, возможно, надолго вы здесь не задержитесь, дорогая моя. Могу я оставить себе ваши браслеты? Им, скорее всего, еще придется послужить мне. Да, я опасался, что меня ждет еще одно испытание. Эдгар, в голосе Варуна слышалась тревога. С кем ты говоришь? С той, что действительно остановила ее, ответил я. И поскольку та, что действительно остановила Персе, не сказала, что просит вернуть браслеты, я оставил их на руке и приступил к тяжкому труду — подъему на ноги. С брюк на землю посыпались поросшие мхом керамические осколки. Левое колено, здоровое, по ощущениям, раздулось, брючина облепила его. Голова пульсировала от боли, грудь жгла огнем. Казалось, лестница высотой в милю, но наверху я видел очертания Джека и Вармана. Наклонившись над краем цистерны, чтобы подхватить меня, когда, если я окажусь в пределах досягаемости их рук, я подумал, что сегодня луна в три четверти, я не смогу увидеть ее, пока не выбросят этой дыры в земле. Я начал подниматься.